Глава, тысяча Действие первое. Стоило призраку перед ним исчезнуть, Эмлен Уайт развязал завязки и достал из папки документы. Из них он получил примерное представление о маршруте Эрнса Бояра. Веконт редко оставался дома. Со своими подругами он постоянно посещал выставки или рисовал женщин с натуры. Типичный богач. Недавно Эрн стал через день посещать мебельную фабрику в районе Святого Георга, в который он вложил средства. Так он хотел убедиться в скорейшем возобновлении её работы. Таким образом, жизнь виконта стала более упорядоченной. Места, которые он посещал, маршруты, которыми он двигался из заведения, где он обедал, каждый день повторялись. Потерёв виски, Эмлен задумчиво начал выбирать из трёх подходящих вариантов. Первый внутри или рядом с мебельной фабрикой, второй на площади Святого Хёрланда, где он обедал и кормил птиц. И третий — Беклендский мост. Если эрнс не хотел объезжать, он должен был ехать по мосту из района Святого Георга. Эти три точки полностью соответствуют требованию по количеству людей с большим количеством пешеходов. Но моста не так много путей отступления. Стоит перекрыть оба его конца. Как останется только спрыгнуть в реку, так поступают лишь идиоты. Площадь Святого Хьюрлэнда располагается рядом с одноимённым собором, кафедральным для церкви Поро в Бекленде и даже во всем Лоэне. По сути, это напоминает святой взгляд, полностью в духе предложения мистера висельника. В собор не даст разбушеваться сражению и помешает последующему расследованию и предсказаниям. Эмлин постепенно склонялся к одному из вариантов. А стоит живому существу к чему-то склониться, как оно тут же незаметно начинает находиться больше причин сделать выбор, и Эмлин, безо всяких сомнений, не был исключением. Чем больше он об этом думал, тем больше убеждался, что площадь соответствует всем требованиям. Первое. Эрнс тут не задержится. Пообедает в ресторане, известном своей кухне из ведь он родился в графстве с Нивелаус. Второе. Поблизости останавливались вагоны общественного транспорта, поэтому местность была переполнена пассажирами. Учитывая, что большинство пассажиров принадлежали к низшему или среднему классу, и инциденты случались. Третье. Дорога с площади неизбежно вела к мосту, в окрестности церкви урожая, и, наконец, в полдень в соборе завертятся шестерёнки, засвистит пар и прозвенит колокол. Это неизбежно привлечёт всеобщее внимание. «Всё решено!» Эмлин решился, приподняв правую руку, он поправил свой галстук-бабочку. Его глаза переполняло нетерпение. Неожиданно он нахмурился, почувствовав, что здесь что-то не так. Площадь Святого Хьерланда отлично ведь подходила. Соответствовала почти всем условиям. Насторжится ли Эрнс? Зачем ему там так долго задерживаться? Если он достаточно для этого глуп, не предупредят ли его? Эммлин улыбнулся кончиками губ, когда осознал причину. Площадь Святого Хьерланда была специально выбрана высшими Сангина. Ха, Эмлен усмехнулся. Он решил попросить мистера Шута собрать нескольких чинов клуба, и пригласить мистера Висельника, чтобы подробно обсудить план. Это отличалось от того, что они планировали. Требовалось обсудить каждую деталь и учесть любое развитие событий. Без 15-12 район Святого Георга, площадь Святого Хьюрланда. Кабинет в ресторане на третьем этаже на северо-западе площади. У окна стояла фигура с чем-то похожим на кровь в бокале. Мужчина с ленцой смотрел на фонтан и снующую туда-сюда толпу. Это был стройный мужчина в деловом костюме. Светлые волосы казались почти серебристыми, а в сочетании с ярко-красными глазами делали его едва ли не смазливым. На его губах постоянно играла улыбка. «Милорд, всё же будет в порядке? Эмлин отличается от того, каким был когда-то. Это заметно даже по недавней охоте на верующих изначальной Луны». К окну подошёл мужчина среднего возраста. Мужчина, к которому так вежливо обращались... Перевёл свой взгляд на стоящего на площади Эмлина Уайта. Эмлин слушал играющего на улице скрипача, а мужчина усмехнулся. «Наших приготовлений достаточно против полубога. Не то, что против мальчишки, ещё не ставшим даже виконтом. Кроме того, мы не планируем ничего серьёзного. Наша цель — лишь всё проверить и во всем убедиться Это куда как проще, чем недочеловеку сбежать». Мужчина приподнял руку и проверил кольцо на пальце. Кольцо казалось серебряным со странным прозрачно-голубоватым камнем. На пути к площади Святого Херланда Эрнс Байер прикрывал правую руку и левую, он, не переставая, вращал на пальце кольцо с призрачно-голубоватым камнем. Выглянув в окно, Эрнс увидел приближающуюся карету. Мальчишка-разносчик, немногим выше метр шестидесяти с рюкзаком за спиной, предлагал газеты желающим. Значительное число карет, которые можно было видеть ещё в прошлом году, сменили велосипеды. Они сновали туда-сюда по району. Здесь число рабочих в светло-голубых или серовато-голубых спецовках и кепках значительно превысило количество людей в костюмах и цилиндрах. Усмехнувшись, Эрнс отвёл взгляд. Он не боялся того, что должно было вот-вот произойти. Даже стремился к этому. Эрнс верил в собственную готовность. На его левой руке была клетва розы. Она позволяла разделять то, что он видит, слышит и обоняет с графом Местралем даже на приличном расстоянии, Граф должен был гарантировать, что всё пройдёт так, как должно. Во внутреннем кармане Эрнса вместе с серебряными часами лежала лунная бумажная марионетка, которая могла выдержать один смертельный удар или атаку по духовному телу. Марионетка гарантировала, что Эрнс в течение короткого времени не пострадает от серьёзных ран или смертельного удара. У него была не мизида-алкоголика, бриллиантовая брошь, она переполняла его энергией и поддерживала ясность мыслей. Брошь повышала устойчивость к влияющим на тело сердца и разума заклинаниям. Вместо пояса был ремень лунного света, он эффективно уменьшал урон от атак домена Солнца и Молнии. Все эти артефакты были или свидетельством богатства Эрнса, или дарованы ему графом Мистралем. Они помогали Эрнсу не стать целью, с которой можно было бы быстро и легко справиться. Учитывая естественное сопротивление Виконта Сангина способностям Кошмара, у Эрнса почти не было уязвимостей, Он мог продержаться даже против полубога, если тот не продемонстрирует свою форму мифического существа. Единственной проблемой были негативные эффекты артефактов. У Эрнса дернулось лицо, но он быстро взял себя в руки. Клятва Розы время от времени передавала графу мысли Эрнца, а если продолжать носить её, не снимая всю неделю, люди с парными кольцами полюбят друг друга и не важны будут ни пол, ни раса. Лунная марионетка была расходником. У неё едва ли были побочные эффекты, кроме лёгкого чувства прохлады. Проблема анимезида алкоголя в постоянном уроне мозгу и печени. Если её носить долго, можно было утратить ясность мышления, следовательно, брошь следовало снимать на 15 минут через каждые полчаса. Стоило надеть ремень лунного света, все чувства обострились, делая возможным видеть то, что не следовало видеть, и слышать то, что не следовало слышать. Ещё у носителя периодически начиналась часотка. «Будем надеяться, что они не струсят, и это всё не затянется». Эрнс Бояр ещё раз проверил собственное состояние и с нетерпением уставился на площадь Святого Хьюрланда. С другой её стороны Эмлин уайтс который рассматривал пешеходов, внезапно поднял взгляд на пролетевшую мимо птицу. Он прижал свой цилиндр, слегка склонив голову, Эмлин направился к фонтану в центре площади, в процессе движения он старался смешаться с толпой, но это не избежало внимания графа Местраля. Граф провернул кольцо на своём пальце. «Обрати на это внимание!» Эрнс Байерн напрягся Он понимал, что операция наконец-то начнётся. Эммлин всё-таки выбрал площадь. Эрнс ещё раз посмотрел в окно, насторожно всматриваясь пешеходов на улицы и вагоны общественного транспорта, в мальчишку разносчика и окна окружающих домов и магазинов. Он не верил, что здесь есть потенциальные партнёры Эмлина, На площади были места и более пригодные для организации нападения, тем не менее он всё равно был настороже. Внезапно Эрнс немного наклонился вперёд, едва не съехав в сиденье, карета остановилась. Казалось, лошади чего-то испугались, они поднялись на задние ноги, словно с чем-то сражались, перевернув карету на землю. У Эрнса Бояра было время и способности помочь кучеру вернуть себе управление, но он этого не сделал, потому что увидел за окном призрачного волка с розой. «Роза!» Глаза Эрнса расширились, и карета перевернулась. Он поспешно выпрыгнул, сотворив бесплодную чёрную цепь, чтобы перехватить призрачного волка. Волк с хлопком растворился безо всякого сопротивления. Стоило Эрнсу встать на ноги, он просто стоял без движения, его уже погрузили в сон. Проезжающий мимо вагоне находился черноволосый зеленоглазый молодой человек штормовки, Он стоял спиной к улице и внимательно читал книгу в зеленоватой обложке. Пассажиры вокруг него разговаривали или тоже читали. Некоторые выглянули наружу только для того, чтобы увидеть, что полоумевшие лошади быстро пришли в себя. Молодой человек резко перевернул страницу, вагон продолжил движение и быстро удалялся от площади.